Глава четвертая Николаев поднялся из-за стола и, подойдя к открытому окошку, высунулся наружу. Теплый грибной дождь бесшумно падал с низкого серенького неба. Сразу за оградой ветхого лесопильного заводика, где расположился штаб бригады, начиналась опушка. Кое-где зелень была уже чуть тронута желтизной приближающейся осени. «Ты вот говоришь, как будем наступать», — сказал Николаев, вернувшись к столу и останавливаясь перед своим штаба. «Наступать, Дмитрий Иванович, мы будем плохо. Смотри-ка сюда. Вот здесь, в излучине, атакует шестнадцатая стрелковая. Переправляется через струч, захватывает плацдарм и развивает наступление на Дрябкина-Лягушова». Мы в это время наносим удар с юга через этот проклятый лесисто-болотистый треугольник выходим на немецкие тылы западнее Лягушова и теоретически встречаемся здесь с танками Вергуна, которые пойдут с севера. Подчеркиваю, теоретически, потому что на практике все это получится совсем иначе. Во-первых. На такой местности танки теряют главное свое преимущество — быстроту удара, маневр. Во-вторых, здесь у немцев слишком крупные силы. Мы достоверно знаем о двух дивизиях, но их может оказаться больше. И в-третьих, если не врут твои разведчики, немцы сами готовят наступление. Вероятнее всего, они собираются ударить в этом же самом месте. Прямо по фронту шестнадцатой. Что в этом случае подсказывает элементарный здравый смысл? О тактической грамотности я уже не говорю, но по здравому смыслу. 16-й отходит, закрепляется на этом приблизительно рубеже, мы скрытно развертываемся здесь, здесь полк Вергуна. Пусть первыми идут через струч немцы, черт с ними, предоставим им это удовольствие. Они переправляются, увязают в вышелонированной обороне пехоты. И вот тут только и действовать нам с Вергуном. Правый берег высокий, незаболоченный. Машины пойдут, как на танкодроме. А здесь...» Полковник бросил карандаш и забарабанил по карте пальцами. «Высшие соображения, видите ли?» — воскликнул он после паузы, сделав замысловатый жест. «Воспитание наступательного духа в войсках! Видите ли, ни шагу назад!» Над человек кабинетный и осторожный покашлял и снова принялся протирать очки. «Иногда жертвы бывают именно воспитательными», — сказал он. «В принципе, разумеется. Я не имею в виду данный случай». «В принципе! В принципе! Жертвы прежде всего не должны быть бессмысленными!» как будет наступать на Лягушова Вергун со своими двадцать шестерками, а? Мы ладно, у нас есть тридцать четверки, есть даже два КВ, но двадцать шестерки Вергуна!» Николаев отодвинулся наконец конец скамьи и привалился плечом к бревенчатой стене, задумчиво щурясь и жуя мундштук погашей папиросы. Он думал о том, что пройдут годы, И это время будет названо великой и героической эпохой и названо по справедливости, потому что никогда еще страна не проявляла такого героизма и такого великого самопожертвования. Но он думал и о том, что говорить о войне, как о героическом времени, значит говорить о ней только половину правды. А вторая половина — это и трусость, и предательство, и спекуляция на самом святом, и подленький этот аргументик «война все спишет», и бесчеловечность, причем не бесчеловечность врага, от которого нельзя ждать ничего иного, а та невольная бесчеловечность, которая в большей или меньшей степени неизбежно становится частью профессиональной психологии каждого военного кадровика, каждого командира. Нельзя командовать, если ты не в состоянии бездушевной травмы послать на смерть другого человека. Полковник дернул щекой и бросил окурок в отпиленное донышко снарядной гильзы. — Ладно, — сказал он с кривой усмешкой, — гадать уже поздно. Мы люди военные, и приказ есть приказ. Получил — выполни, думать будешь после. Если останется чем. «Выполнить это проще всего!» — крикнул он бешено. «Задача нам поставлена такая, что и сам архистратик Михаил не выполнит, а приказ, пожалуйста, приказ будет выполнен». «Вот о чем никогда не напишет ни один военный историк. Мать их всех, до десятого колена!» Надь изумленно уставился на него поверх очков, За несколько лет службы с Николаевым он ни разу не слышал, чтобы тот выругался. «Прошу прощения», — буркнул полковник и потянулся за новой папиросой. Оба помолчали, потом штаба вздохнул и покачал головой. «Я, Саша, тебя не узнаю», — сказал он негромко. «Война есть война, тут случается по-разному. Бывают задачи относительно легкие». «Бывают сложные и трудные. Чего ж заранее-то себя отпевать?» «Себя? О себе думать привычки не имею, не обучен. Я думаю о бригаде, которой имею честь командовать и за которую отвечаю перед собственной совестью. О том, как бывает на войне, я тоже имею некоторое понятие. Это, Дмитрий Иванович, четвертая моя война, не считая японцев. Но меня учили воевать грамотно. Меня учили, что нельзя планировать боевую операцию, принимая желаемое за действительность и основываясь на высосанных из пальца данных о противнике. Для меня всегда было аксиомой, что командир, который может позволить себе пожертвовать на авось жизнью хотя бы одного бойца, такой командир не имеет права находиться в рядах армии, А теперь я должен вести в бой целую бригаду, заранее зная, что ее гибель будет абсолютно бессмысленной. — А что делать? — спросил Надь штаба. — Мы наши соображения высказали. В конце концов, военный совет может иметь свои, не менее веские. — Знаешь что, Дмитрий Иванович? — полковник вскочил с места. — Я, черт возьми, не мальчишка! «Если бы мне сказали, 211-й бригады решено пожертвовать для выполнения отвлекающего маневра, я бы и словом не возразил. Когда нужно, нужно. Знаю, что война — это не игра в бирюльки, но мне сказали другое. Вспомни, разговор был при тебе. Ты мне тут, полковник, пораженческих настроений не разводи. У тебя психология пуганой вороны. А к черту все!» Он подошел к двери, Распахнул ее и кликнул адъютанта. Тот появился незамедлительно, подтянутый и такой выбритый, что уже при одном взгляде на него угадывался запах тройного одеколона. «Комиссар не возвращался?» — спросил Николаев. «Только что приехал товарищ полковник. Собирался идти к вам». «Ага. Отлично. Вот что Егорычев». «Слушаю, товарищ полковник». «Вот что». Николаев уставил палец почти в живот адъютанта. возьмите кого и свяжитесь с РТО. Первое. Узнайте, там ли капитан Гришин. Если он там, попросите его задержаться, я сейчас подъеду. Второе. Спросите, проверено ли наличие запчастей по тому списку, что мы с ним смастерили сегодня утром. А на 19.00 пригласите ко мне командиров батальонов. «Есть, товарищ полковник!» Расстегивая на ходу мокрый реглан, вошел полковой комиссар Ропшин. Николаев отпустил адъютанта и, закуривая, пожал руку вошедшему. «Угощайтесь», — сказал он, передавая ему коробку. «Отщедрот товарища члена военного совета армии!» «Как съездили?» «Ничего съездил. Да вот машину запорол», — огорченно сказал Ропшин. Только отъехал от дивизии, полетел кардан. Хорошо попутная шла. «Да, там один боец вас хочет видеть», — говорит по личному делу. «Меня?» «По личному?» Николаев поднял левую бровь. Нашел время для личных дел. «Федор Григорьевич, вы тут сейчас побеседуете с майором. У него интересные сведения от начальника разведки. А я пока съезжу в РТО». Кстати, попрошу поискать для вас эти крестовины. Гришин мужик запасливый. Вернетесь скоро? Часа через два не позже. Комбатов я вызвал на 19.00, а вечером, если не возражаете, побываем вместе в подразделениях. Договорились, товарищ полковник? Отлично, Дмитрий Иванович. Так ты обсуди это дельце с полковым комиссаром. Считаю, что над ним стоит поломать голову. Николаев надел плащ, снял с гвоздя фуражку. — Да, этот боец. Кто это? — Какой-то парнишка из 16-й дивизии. Их машина меня и подбросила. — Ничего не понимаю. Где он? — Сидит там. Я обещал вам передать. — -а, а. Полковник вышел, сильно хлопнув дверью. — Капитан Гришин вас ждет, товарищ полковник! отчеканил адъютант, вскакивая с телефонной трубкой в руке. «Спасибо. И послушайте, Егорычев, держите себя проще, черт возьми. Никак вы не попадете в правильную точку. Вначале, приехав в бригаду, вы вообще считали, что на фронте можно не бриться по трое суток. Теперь вы махнули в другую крайность. Так сказать, из нижней МТ в верхнюю. Сократите амплитуду своих шараханий». И ведите себя просто, привыкайте к войне. Она, Егорычев, закручена всерьез и надолго. Поэтому пора начинать осваиваться. Нотации вас не обижают? Так что вы, товарищ полковник? Тем лучше. Вы должны признать, что я ими не злоупотребляю. Полковник пошел к двери, натягивая перчатки. Уже у порога он обернулся. Я забыл взять газеты у полкового комиссара. Спрячьте одну для меня, иначе все растащат. Кстати, что там в сводке, вы не слушали?» «Ничего существенного, товарищ полковник. Наши войска оставили Энск. В ходе боев противник — Энск?» — переспросил Николаев, не выпуская ручку двери. «Вы уверены, что именно Энск?» «Разумеется, товарищ полковник. Сейчас я вам найду. Не нужно, Егорычев». Держась очень прямо и ничего не видя, полковник прошел через комнату, где работали связисты. Сердце — это новость, и не из приятных, надо сказать. Больше глупости не придумаешь, умереть на фронте от инфаркта. А, впрочем, это ему не грозит. На фронте не умирают ни от инфарктов, ни от дурных известий. Дурное известие. Дурное известие. Какое деликатное определение. Татьяна у немцев? Чудовищно. Слишком чудовищно, чтобы можно было допустить такую возможность. Даже в его возрасте и с его умением обходиться без розовых очков. Бред. Бред. Как она могла остаться? Ведь должна была проводиться эвакуация. Да, если только не было охватного прорыва. Если, если. То, что именно в этот момент, занятый мыслями о племяннице, он увидел перед собою ее жениха, было совпадением настолько странным, что в первую долю секунды Николаев даже не поверил своим глазам. Но сомневаться не приходилось. Этот тощий боец в мокрой на плечах гимнастерке и был тем самым Сергеем Дежневым, которого он год назад отчитывал за слишком позднее возвращение Татьяны домой. — Не узнаете, товарищ полковник? — первым спросил Сергей очень неуставным тоном, стоя, однако, на вытяжку. — Ну как же, брат? — Николаев шагнул с крыльца и тоже не по-уставному обнял бойца. — Узнать-то я узнал, но, признаться, несколько удивился. — Мне комиссар говорит, хочет вас видеть боец из соседней дивизии, но кто мог предполагать? Да, мы вроде соседями оказались. Александр Семенович, вы извините, у меня времени всего пять минут, там машина наша ждет, бревна отсюда возим. Александр Семенович, Таня вам пишет? Татьяна? М -м да, конечно, пишет, а что? Идиотский вопрос. «Это а что?» Но сейчас надо было выиграть время, что-то придумать, потому что он уже чувствовал, что нельзя сказать правду этому мальчику, смотрящему на него такими глазами. «Да ну как же, Александр Семенович, ведь я же ни одного письма, ни одного за все время, вы понимаете?» Я уж думал... «Ну, брат, тут у вас сам черт ногу сломит!» весело прервал его полковник. Мне она жалуется, что не получает ничего от тебя. Так что вы уж в этом разберитесь как-нибудь сами. Когда было последнее письмо? Ну, когда, дай бог памяти. С неделю назад, если не ошибаюсь. Александр Семенович, вы знаете, что Энск оставлен? Да, брат, еще один город отдали. Кстати, если ты беспокоишься насчет Татьяны, то с ней все в порядке. Последнее письмо было уже с пути. Их эвакуировали, так что. Бежнем! Ты что там? Закричал кто-то из-за штабелей бревен, окончив призыв красочно и витиевато. Ишь какие у вас мастера художественного слова! усмехнулся полковник, чувствуя невольное облегчение от мысли, что Сергей сейчас уйдет. Что ж, брат, беги! Война ждать не любит! «Иду, товарищ полковник. А адреса Таниного у вас нет?» «Вот с этим придется обождать. Какой же адрес, если человек еще в пути?» «Ну да, верно. Но вам Таня напишет сразу. Так вы, пожалуйста, сообщите, что видели меня, и что я спрашивал, почему нет писем. Ну и, разумеется, сообщу!» Полковник обнял его на прощание с мгновенным непривычным чувством какой-то отцовской жалости ощутив под мокрой гимнастеркой острые мальчишские лопатки. — Я подробно напишу Татьяне обо всем, как только узнаю адрес, и она сразу тебе ответит. — Воюй спокойно, Сергей. Он проводил его взглядом, потом тяжело поднялся на крыльцо и вернулся к адъютанту. — Егорычев, — сказал он, — вот что вам нужно будет сделать. Он сунул руку в карман, — и вспомнил, что оставил папиросы у Ропшина. — Табаком вы не богаты? — А, благодарю вас. — Так вот, я не знаю, где это можно узнать, но вы посоветуйтесь, может быть, в политотделе, наведите справки, в какие приблизительно районы было направлено гражданское население, эвакуированное из Зенска ежели таковая эвакуация вообще была осуществлена. — Вы поняли? — Конечно, товарищ полковник, — сочувственно и понимающе сказал адъютант. — У вас кто-нибудь из... — Далее. В Энске был научно-исследовательский институт токов высокой частоты. Нынешняя его дислокация, очевидно, засекречена. Они там работали над некоторыми закрытыми темами. Но, может быть, вам удастся что-нибудь узнать. Меня интересует место пребывания одной из его сотрудниц. Запишите, Егорычев. Доктор Земцева, Галина Николаевна. Записали? Свяжитесь с политоделом штабарма. Там обычно толкутся эти газетчики. Может быть, через них что-нибудь удастся выяснить. Займитесь этим, не откладывая, Егорычев, как только покончите с делами. Через два дня, на рассвете, рядовой Дежнев лежал в холодной болотной жиже на левом берегу Стручи, где только что закрепился первый батальон. Большинство в роте Сергея было из такого же необстрелянного пополнения, присланного в дивизию на прошлой неделе. В сущности, необстрелянными их назвать было нельзя, потому что стрелять-то по ним уже стреляли, и довольно много, но им самим... Стрелять по-настоящему еще не приходилось. Не успев доехать до фронта, Сергей уже побывал под дюжиной бомбежек и обстрелов, иногда тяжелых, иногда пустяшных, тогда все обходилось легким испугом. Сегодня был первый их бой. Для многих он стал последним. Сергей часто пытался представить себе, каким он будет, этот первый бой как все это будет выглядеть и что будет испытывать он сам. Больше всего он боялся оказаться трусом. В смерть как-то не верилось, хотя столько чужих смертей прошло уже перед его глазами за этот месяц, а думать о каком-нибудь особенно тяжелом и мучительном ранении он избегал. Что толку бояться этого заранее? Случится, так случится, ничего не поделаешь». Поэтому главной опасностью первого боя в его представлении оставалась не пуля, не зазубренный кусок раскаленного крупповского железа. Главной опасностью была его собственная нервная система, его психика, которая не сегодня-завтра подвергнется внезапному и разрушительному испытанию на прочность. А когда это испытание началось, он так ничего и не почувствовал. Может быть, потому, что не было времени приглядываться и прислушиваться к переживаниям. Гадать, начинаешь ли уже трусить или еще держишься. С самого начала стало как-то не до этого. Сразу навалилась целая куча других забот. Переправа началась еще затемно, а пока первые роты плыли через струч, ему пришлось вместе с артиллеристами бегом таскать к берегу тяжелые плоские ящики со снарядами для противотанковых сорокопяток, а потом грузить на плоты и сами пушки. С виду такие маленькие и легкие, почти игрушечные, они оказались неожиданно тяжелыми и неповоротливыми, и за работой не думалось об опасности, хотя малиновые немецкие трассы уже полосовали дымный предрассветный туман над стручью, и высоко в небе, озаряя берега колеблющимся химическим светом, Висели ракеты. Обо всем этом как-то не думалось. Оно не замечалось или замечалось лишь какой-то частью сознания, не главной его частью. А главное — это были пушки. Такие маленькие и такие чертовско-тяжелые 45-миллиметровые ПТО, облепленная грязью скользкая резина колес, холодный металл станин, шершавые скобы — До крови, срывающие свежие мозоли на ладонях. А потом надо было грести, грести до темноты в глазах, до удушья, скорее и скорее, среди тусклых вспышек и лохматых, грохочущих водяных столбов, когда из одного вдруг вываливались, медленно переворачиваясь в воздухе, распяленные великание пятерней бревна соседнего плота и в следующую секунду это могло произойти с твоим. Но что толку было об этом думать? Сейчас было важно только одно — поскорее догрести до берега, почувствовать под ногами землю, вот эту самую, хлюпающую болотной жижей, пахнущую хвощами, раздавленная сокой, гарью и ядовитым дымом тротила, первую пять земли, отнятую назад у врага. Это ощущение было сейчас главным. Он был на земле, отбитой у немцев. Он не представлял себе масштабов операции. Никто не говорил с ними на эту тему, а у него самого не было еще того фронтового опыта, который обычно позволяет бывалому бойцу почти безошибочно определить эти масштабы по тому, как эта операция готовится. В глазах Сергея... Его первый бой мог быть и местным контрударом, предпринятым с целью задержать немцев и обеспечить отход правого или левого соседа. Мог он быть и началом большого контрнаступления. Сам Сергей иступленно верил в последнее. Может быть, именно эта вера помогла ему забыть о страхе, и там, на плоту... И позже, когда он шел к берегу, Выдирая сапоги из чавкающего ила, А малиновые трассы секли камыш, и его товарищи роняли винтовки И падали лицом в болото. Снаряды дивизионной артиллерии Рвались теперь дальше, По дороге на Лягушова, За редкой порослью альхи и осины. По карте там была Белоруссия, Но для него сейчас там, впереди, Лежал Энск, занятый немцами Энск, в котором осталась Таня. Он почему-то сразу не поверил полковнику, когда тот сказал ему о письме. Может быть, потому, что Николаев замешкался на долю секунды, прежде чем ответить. А может быть, и не было никаких разумных оснований не поверить рассказу о Таниных письмах, кроме того странного чувства, которая иногда оповещает человека о беде, случившейся с близким. Так или иначе, он был совершенно уверен в том, что Таня находится у немцев. Там впереди, за болотом, за редким сквозным альшанником, за черными всплесками разрывов. А вдруг это действительно начало нашего наступления? Вдруг именно здесь произойдет перелом – и война покатится обратно, на запад. К девяти утра они продвинулись почти на четыре километра, не встретив серьезного сопротивления. Немецкие позиции не были здесь укреплены, немцы вообще не собирались переходить к обороне, и наступление было прервано ими лишь для того, чтобы подтянуть тылы и перегруппироваться перед броском через струч. Посты передового охранения, вначале пытавшиеся отбросить русских пулеметным огнем, отошли после того, как тем удалось зацепиться за левый берег. Две батареи, обстреливавшие переправу, были довольно скоро накрыты русскими артиллеристами. Пехотные батальоны перебрались через топкую прибрежную полосу и начали быстро продвигаться в направлении Лягушова. В 9.15... Они вошли в соприкосновение с противником. Хорошо, что окапываться пришлось здесь, а не на том чертовом болоте у берега. Хотя туда, пожалуй, танки и не пошли бы. А им и не обязательно было подходить вплотную. Они могли бы простреливать все болото издали. Танковый пулемет бьет на полкилометра, пушка и того дальше. Пошли бы садить осколочными и конец. «Нет, с этим им просто повезло. Здесь хоть можно закопаться». То, что отрыл для себя Сергей, очень мало походило на аккуратные стрелковые ячейки, которые он во множестве экземпляров сооружал когда-то на занятиях. Но спрятаться можно было и здесь, это уже хорошо. Правда, он плохо представлял себе, чем такая ячейка может помочь во время танковой атаки. Что-то грохнуло и раскололось прямо над ним, совсем близко. Так, по крайней мере, ему показалось. «Черт, каски хоть бы выдали!» — успел он подумать, юркнув головой в кучу свежеотрытой земли. Выждав несколько секунд, он выглянул. Первый танк горел, развернувшись левым бортом, но из-за него справа шел второй, а за вторым чуть поодаль уступом третий. Издали танки казались неподвижными, освещенные в лоб утренним солнцем серые прямоугольные коробки их корпусов стояли на месте, и только если присмотреться, было видно, как по сторонам торопливо мелькают, взблескивая отполированные звенья гусениц. Маленькие человеческие фигурки маячили между танками. Сергей смотрел на них с жадным любопытством, забыв об опасности. «Так вот они какие!» Эти самые немцы, ни на карикатуре, ни на фотографии в газете, ни во сне, вот они какие в жизни, на расстоянии винтовочного выстрела. Стиснув до боли зубы, он стрелял тщательно выцеливая каждую пулю, пока не кончилась обойма, потом повернулся на бок, чтобы расстегнуть подсумок, но тут мимо него начали бежать назад и он тоже вскочил и побежал, пригибаясь. Вот тут-то ему стало здорово страшно, когда он увидел, как бегут другие. Они добежали до канавы, через которую прыгали час назад. Наверное, здесь раньше велись какие-то осушительные работы. Канава оказалась достаточно глубокой и удобной. Они еще подкопали ее, насыпали что-то вроде бровки. Получился почти полный профиль. Пушкари тем временем подпалили еще один танк. Выходят не даром они их волокли, эти пушченки. Без них тут была бы совсем крышка. Хоть бы зажигательные бутылки дали, а то ведь ничего. Винтовка, лопатка саперная малая, тоже не жук на палочке оружие ближнего боя, и гранаты, две штуки на нас и не РГД, а самые обыкновенные феньки, «Вот и держись против танка!» И они держались. Приблизительно до полудня или около этого. И то только потому, что к ним подоспело несколько бронебойщиков с ПТРами. Орудия к тому времени уже умолкли. Они били прямой наводкой, пока не кончились снаряды, а потом одно раздавил танк вместе с расчетом, одно успели укатить, а два пришлось бросить. День выдался погожий, жаркий. На рассвете, когда переправлялись, воды кругом было хоть отбавляй, а сейчас не глотка. Фляги стеклянные давно у всех побились к чертовой матери. Один парень даже здорово порезался, чуть живот себе не пропорол. И придумал же кто-то, в рот ему пароход, самого бы с такой флягой на передовую». Премию еще, небось, получил за экономию металла для нужд народного хозяйства. Тоже изобретатель. Хорошо, еще патронов было много. Если бы тем ребятам с ихними 45-миллиметровыми столько снарядов без лимитов на орудие, хрен бы немцы выгнали их оттуда. Патронов можно было не беречь, только успевая стрелять. И Сергей стрелял и стрелял, торопливо ловя на пляшущую мушку серо-зеленые фигурки в тускло отсвечивающих касках. Этот металлический блеск неприятно напоминал твердые хитиновые головки насекомых, и он бил в них с годливостью, с омерзением, с отчаянием. Кто-то из немцев падал, он ни разу не смог определить, упала ли очередная фигурка от его или от чужой пули. Он уже и не надеялся, что его выстрелы попадают в цель, но все равно стрелял и стрелял, а серо-зеленые саранчи с тускло поблескивающими металлическими головками все не убывало. С отчаянием и яростью бросал он взад и вперед горячую и скользкую от пота рукоять затвора, вбивая в ствол патрон за патроном. Его глаза застилало туманом, то ли от усталости и жажды, то ли от дыма горящих танков, а может, просто от доводящей до иступления очевидности того, что их контратака уже захлебнулась, что они не дойдут сегодня до этого дерьмового лягушова, и нет никакого наступления, никакого перелома. Он не понимал, почему все так получилось, почему не было ни поддержки с воздуха, Не взаимодействие с танками, всего того, без чего, как их учили, невозможны наступательные действия пехоты в современном бою. Впрочем, отсутствие самолетов его не особенно удивило, на них никто всерьез и не рассчитывал, но танки. Пехота стала отходить в полдень, потеряв не меньше половины состава от мин, которыми начали забрасывать ее отказавшиеся от лобовых атак немцы. К этому времени все было покончено и там, западнее Лягушова, где на штабной карте сходились острия двух плавно изогнутых стрел с ромбами условным обозначением бронетанковых и механизированных частей. Полк легких танков, которому полагалось выйти в заданный район с севера, был уничтожен еще на переправе. 211-й бригаде повезло больше. Рано утром ее 34-ки смяли правое крыло немцев, прежде чем те успели что-нибудь сообразить, но потом они все-таки сообразили, и под самым Дрябкиным танки Николаева встретил убийственный огонь 88 миллиметровых зениток. Катастрофическую роль сыграло здесь отсутствие оперативной связи, Рациями не были оборудованы даже машины комбатов. Пока удалось столковаться со всеми подразделениями, часть машин была потеряна впустую, а время упущено. Основные силы бригады, уже не рассчитывая на соединение с Вергуном, пошли на Лягушова, навстречу наступающим частям 16-й дивизии. Но этот ход, естественно, следовало предвидеть и немцам. На перерез бригаде были брошены танки и штурмовые орудия, в числе значительно большим, чем требовалось для заслона. Очень скоро бой превратился в побоище. Танки умирали по-разному. Легкие БТ-7 с их слабой 15 миллиметровой броней и авиационными двигателями, работающими на высокооктановом горючем, чаще всего вспыхивали от первого же попадания в моторный отсек. Иной, потеряв гусеницу, долго крутился на месте, отстреливаясь до последнего снаряда, пока какой-нибудь меткий башнер с немецкого Т-4 не добивал его бронебойно-зажигательным. Иные, словно ослепнув от ярости и иступления этого неравного и бессмысленного боя, шли на таран, Так, расстреляв весь боезапас, погиб в своем легком танке комиссар Ропшин. Так, за секунду до взрыва в боевом отделении, протаранила немецкое штурмовое орудие, горящее 34-ка комбата Вегена Сараяна. Николаеву уже дважды пришлось пересаживаться под огнем. КВ, на котором он утром повел в бой свою бригаду, остался в болоте под Дрябкиным с развороченной снарядом дырой на месте правого ведущего колеса. Приказав подготовить танк к ко взрыву, Камбрик перебрался на случившуюся рядом легковую машину с кольцевым поручнем антенной вокруг башни. Это был один из немногих его танков, оборудованных рациями, но преимущество это оказалось очень кратковременным, потому что уже через несколько минут Рация вышла из строя от удара болванки, проломившей башенную броню. Полковник испытывал странное, непривычное ему отвратительное чувство растерянности. Инициатива боя ускользала из его рук. Он чувствовал, что не в состоянии им руководить. Бригада уже не была цельным и повинующимся воле командира боевым соединением. Она становилась скопищем экипажей, в одиночку борющихся за свою жизнь. Еще раз перебравшись под огнем в другую машину, 34-ку старшего лейтенанта Михаилюка, он попытался сжать в кулак все уцелевшие танки, чтобы пробиться на Лягушова. Окружение еще не было, но оно могло стать фактом в любую минуту. Полковник видел, как сгорел Ропшин, как вместе с протараненной им немецкой штурмовой самоходкой взорвался танк Сараяна. Кольцо серых граненых машин все теснее сжималось вокруг остатков 211-й бригады. Превратившись в простого башенного стрелка, Николаев думал теперь только об одном, чтобы эта победа обошлась немцам как можно дороже. Слившись воедино с прицелом, С пусковой педалью и маховичками поворота башни и подъема орудия, чувствуя его ствол как бы продолжением самого себя, он стрелял и стрелял сходу, без остановок, ловя в прицел прямые черно-белые кресты и цифры на серой, чужого, непривычного цвета броне. Иногда ему удавалось увидеть результаты своей стрельбы. Он видел, как задымили от его выстрелов один, потом другой Т-3, как осколочный снаряд разорвался в полном мотопехотинце в кузове открытой колесно-гусеничной цук машины, а потом страшный грохочущий удар сорвал камбрига с сиденья и швырнул вниз в подбашенное отделение. Сознание покинуло его не сразу. Он еще успел услышать крик механика-водителя и увидеть, как дым и огонь валят сквозь трещины, выдавленные взрывом переборки моторного отсека. И он успел еще подумать, подумать сразу о многом и самом страшном, об этом бездарном бое, о своей погубленной бригаде, о Тане, опять остающейся сиротой, и все погасло.